Глава пятьдесят пятая. Дрожь пробивается откуда-то из глубины живота, толкается и просачивается в мою кровь, заставляя дрожать пальцы, а потом и руки. Паника, душащее сердце, она такая же колючая, как проклятая зима вокруг. Ненавижу холод, ненавижу своего отца. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Закрываю глаза и тяну носом запах кожаного салона машины. комкая в кулаке купюры, которые вручила мне Мира. Надо бы отправить их в карман, но у меня пальцы не разгибаются. «Где ты провалился?» — шепчу с досадой в своей голове, зажимая кулаки коленями, будто в ответ на мои мысли дверные замки оживают и срабатывают одновременно. Все четыре. Вместе с ними в салоне загорается свет. Резко выпрямившись, смотрю на хорошо освещенную, громадную подземную парковку. Меня притащил сюда какой-то молчаливый паренек. За тот час, что я проторчала в запертой незнакомой мне машине, здесь постоянно кто-то появлялся и исчезал. Мужчины в военных костюмах или в строгих пиджаках. Вооруженные. Это охрана. Я же не идиотка. Это охрана Миры и ее мужа. И Максут. Он один из них. Теперь я это точно знаю. Боже. Он телохранитель. Мне не нравится, не нравится его работа, и я обязательно скажу ему об этом. Несколько человек оборачиваются, привлеченные пищанием сигнализации. Съехав по сиденью, в нетерпении мечусь глазами по закатанному в бетон пространство. Бросив мне это дурацкое предупреждение, Максут возникает из закрашенной желтыми полосами колонны. Непробиваемо серьезный и одетый в черное строгое пальто, которое застегнуто на одну пуговицу. Цепляясь за него глазами, впитывая каждое движение большого энергичного тела. Эта одежда идет ему неимоверно, и он носит ее с такой же легкостью, как и любую другую. Если бы когда-нибудь я рассказала ему о том, что схожу с ума от него одетого в этот проклятый костюм, он бы посмотрел на меня как на глупую дурочку, уверена в этом. Широкими шагами пересекает парковку, не обращая ни на кого внимания. Может быть, мне это только кажется. Иногда мне кажется, что он замечает всё и всегда. Его глаза находят меня через затемнённое лобовое стекло машины, а когда он оказывается на соседнем сидении, напряжённо спрашиваю, ловя его сосредоточенный взгляд своим. «Ты снова про меня забыл?» Наш разговор заканчивается ничем. Я знаю, что творится у него в голове, и это меня пугает. Но пытаться что-то выяснить у него сейчас — Это как биться головой о чёртову стену Снова? Осматривает меня с головы до ног, будто проверяя, всё ли на месте Пристегни ремень Да, киваю, набрасывая на себя ремень Как тогда? Когда мы были в этом небоскребе впервые? Я никогда тебя не забывал Растёгивает он своё пальто и заводит машину Ты хороший лгун Фыркую, бросая взгляд на его точенный профиль. Не разделяя моего веселья, Максут смотрит вперед и плавно трогает машину с места, удобно рассевшись в кресле. Веселость стекает с моего лица вместе с красками. Я не спрашиваю, куда мы едем, пока он рядом мне плевать. А если он захочет разделиться, тогда и поговорим. Просто смотрю на проносящийся за окном город, совершенно пустой, потому что уже за полночь. Разлепив кулак, засовываю скомканную купюру в карман своей шубы. Я не узнаю дороги. Я не узнала бы ее, даже прожив здесь год. Я никогда не бывала в городах. Всю свою жизнь, кроме последних четырех месяцев, я провела в поселке моего отца. Там он родился сам. Там родились его родители и братья. Его дом и все, что вокруг него, было для меня проклятой клеткой. Теперь вернуться туда для меня... равносильно смерти. Я не знаю, как ориентироваться в городах, не знаю принципов, и это моя величайшая дурость. Если бы я рассказала максу об этом, он бы, полагаю, он бы просто наорал на меня. Да, и был бы прав. Выпрямляюсь, очнувшись, когда картинка за окном неожиданно меняется. Вместо застроенных многоэтажными домами улиц мелькают старые покосившиеся дома, похожие на какой-то кошмарный самострой. А потом на их место приходят безлюдные места в кромешной темноте. «Куда мы?» — смотрю на Максута. «Мы уезжаем из города?» В моем голосе смешались волнение и надежда, а сердце радостно затряслось. Глубоко вдохнув, ведет машину вперев глаза в темноту за лобовым стеклом. Протянув по заснеженной трассе еще какие-то пару километров, съезжает на обочину и тормозит. «Дай мне свой телефон». Протягивает руку, а я оборачиваюсь, потому что прямо за нами тормозит еще одна машина, освещая салон белым светом фар. «Кто это?» – спрашиваю с подозрением. «Телефон», – повторяет Максут. Руюсь в кармане и отдаю ему, продолжая ждать ответа на свои чертовы вопросы. «Это за тобой. Мансур даст тебе другой», – отвечает, пряча мой телефон в кармане своего пальто. «Твой». «Жуткий родственник?» Сглотнув, смотрю в его лицо. «Да». Кивает и снова ныряет в свой карман, никак не реагируя на мои попытки заставить его сказать больше двух слов подряд. Достав оттуда маленький бумажный пакет, вручается словами. «Это наличные. На всякий случай. Остальное у Мансура. Он отвезет вас в одно место». «Нас?» Осознание пронзает дикой паникой, пронзает насквозь. Мну пакет, понимая, что там не только деньги. Там что-то квадратное, похожее на коробку длиной с мою ладонь. Но сейчас мне плевать. Какое такое место? Хватаюсь за его запястье. Подняв на меня глаза, отвечает. «Кое-какое». «Ты собираешься пойти к ним?» Впиваясь в его запястье ногтями, заставляя смотреть на себя Возможно Отвечает, позволяя терзать свою руку Нет, кричу сдавленно Я тебя не просила Ага Лениво кивает он Это мнимое спокойствие выводит из себя Ты не понимаешь Хватаясь за его пальто Они звери? Им плевать на всех, на тебя, меня, на всех Его напряженное лицо плывет перед моими глазами, потому что слезы вдруг топят меня целиком. «Они растопчут тебя!» Хриплю, прижимая его руку к груди. «Растопчут, понимаешь? Один в поле не воин, Максут. Давай уедем вместе, черт тебя дери!» Мой голос превращается в виск, но я никогда не была так близка к смерти от страха. «Закончила?» Хрипло спрашивает он. «Нет!» «Я не могу тебя потерять! Не могу!» Кричу, отбрасывая его руку. «У меня тоже есть семья Айза», говорит тихо и мрачно. «Шесть братьев и четыре сестры, восемнадцать племянников, родители и столетняя бабка. У меня есть корни, и я не хочу всю жизнь бежать, зная, что больше никогда никого из них не увижу. И...» «Никогда не вернусь домой». «Мой дом — это ты», — шепчу, пряча лицо в ладонях. Он молчит. В моем ухе стучит. Его слова жалят меня в печенку. Я эгоистичная, отвратительная, гадкая, избалованная. Я хотела, чтобы он был только мой. Я отвратительна. Я глупая, незрелая, эгоистичная. Отстегнул дрожащей рукой ремень, отбрасываю его в сторону, И, схватив пакет, выхожу из машины Ледяной ветер вперемешку со снегом хлещет по щекам Закручивая над головой волосы Захлопнув дверь, иду к большому черному джипу Не пытаясь остановить бегущие по щекам слезы Я знала, что так будет с самого первого дня Знала, что он не станет бежать Я хотела привязать его к себе так, чтобы он сделал это Оплести, опутать, влюбить Я знала, что ничего не выйдет, поэтому молчала. Трусливая. Я люблю его за это. За ум и волю. За принципы. Открыв дверь машины, вижу на заднем сиденье свою мать. Она растрепанная и простоволосая, будто ее вытащили из постели. Ее глаза полны тревог. Я не видела ее так давно. Я сбежала из центра, даже не попрощавшись. Я отвратительная. Она косится на молчаливого водителя, а потом просит «Садись, Искорка!» Это обращение выбивает весь воздух из груди, запрокинув лицо, подставляя его колючему ветру. Бросив на сиденье пакет, захлопываю дверь и несусь назад, спотыкаясь и подскальзываясь. Максут распахивает свою и выскакивает наружу, спустя каких-то пять шагов оказываясь в его руках, обнимая его шею, прижавшись к ней холодным носом. Став на носочки и вытянувшись в окаменевшую струну «Просто сядь в долбанную машину!» Сипит он мне на ухо, перебросив мою голову с одного плеча на другое «Обещай, что приедешь за мной!» Требую, перекрикивая свистящий вокруг ветер «Обещай, сейчас!» Он молчит, зарывшись носом в мою шею Его руки сжимают меня так, что мне больно Но я хочу этого! Хочу еще крепче. Максуд! Прошу дрожащим голосом. Обещай, что приедешь. Если бы я могла слышать, я слышала бы его учащенное дыхание. Но все, что мне остается, это чувствовать его на своей коже. Он молчит и молчит. Максуд! Арус, давив ладонями его голову. Я приду за тобой. Обещаю. Рваное дыхание превращается в горячие слёзы на моих ледяных щеках. Глядя в чёрное безжизненное небо, шепчу ему на ухо. «Твоё слово для меня — закон!» Улавливаю звук, похожий на смех, торопливо забираясь рукой в свой карман. Достав оттуда комок из маленького целлофанового пакета, запихиваю в его карман шепча «Шах и мат, любимый!» Уронив руку, лезет в карман. А я выпутываюсь из его ослабевшей хватки На негнущихся ногах, несясь к машине Не оглядываясь Я не буду оглядываться Не буду Ни за что Я хочу, чтобы он знал Я рассчитываю увидеть его снова Он обещал, обещал И тогда я буду смотреть на него Сколько захочу